был самым черным самый первый снег был самым черным он летела неная з ная, где ему упасть первый снег в начале марта ты сама тогда достала карты ты сама тогда открыла эту масть самыйый первый снег самый первый. Случился легкий приступ е смешно подряд уже лет 300 с т Она ловит ртом т о самый первый снег Самый первый снег Самый первый снег Самый первый Первый снег был самым красным Самый первый снег был с а м ы ы м Я не знал, где кровь, а где вишневый сок Волк в ы н е с у дары всем сразу И качается фонарь под глазом И летит, летит нацеленный висок Самый первый снег, самый первый С ним случился легкий приступ е с л и ч т о подряд уже лет три Yeah, I don't know